Все эпизоды со львом происходили в Белые ночи. Белую ночь мы снимали в режим, то есть в течение 20-30 минут на закате солнца и в такой же промежуток времени на рассвете. Поскольку время съемки ограничено, лев был обязан работать очень точно. первую съемочную ночь со львом выяснилось, что актеры панически его боятся. Сразу же возникла проблема: как совместить актеров со львом?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 Он отказывался. А на четвертую ночь вдруг прыгнул. что-то внутри привлекло его внимание, и он наконец решился. Никаких гарантий, никакой ясности, что лев сделает, та чего не сделает, не было до самого конца. На съемках царила нервная обстановка. Сложные отношения сложились с дрессировщиками.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 Сколько мучений вынесла съемочная группа, когда Льва потребовалось засунуть в лодку и вывести на середину Невы. Какую лихорадку испытал съемочный коллектив, когда Льва надо было заставить забраться на декорацию перил моста и спрыгнуть вниз. Декорация стояла на грузовике, и Льву предстояло прыгать вниз всего с двух метров. Какую нервотрепку пережили мы, когда